Глава 5. Дон Аугусто Мануэль Медина натянул поводье и оглядел грязную улицу. Похоже, недавно прошёл дождь, и потоки жидкой грязи стекли к чахлому фонтанчику в центре площади. Именно сюда его направили сонные стражники, открывающие ворота славного города Авьеда. "И где же тут отделение полицейского сыска?" Рассвет безмятежно золотил площадь. Конь горцевал, Дон да морщился, и тут раздались шаги. Приезжий моментально развернулся туда, откуда послышался новый звук, и уставился на два комка грязи. Один повыше и поплотнее, волок на верёвке что-то совсем уж отвратительное, напоминающее помесь змеи с собакой. Второй, похлепче, но более грязный, тащил в руке кувшин. Парочка, не обращая внимания на садника, дотащилась до самого не презентабельного домишки, свалила добычу к порогу и потащилась к фонтанчику смывать грязь. Августо наблюдал за всем этим с презрительным недоумением, потом сообразил. И когда у высокого из-под грязи показались глаза и рот, подъехал ближе. Сеньор, я ищу отделение полиции Авьеда. Тощий всхлипнул, и заржал неожиданно звонким голосом. Высоким рачнкнув но на тот домишка, возле которого валялись неизвестное Мануэлю тварюка и кувшин. Вот отделение Добрый Дон. Начальник приходит к девятому удару колокола. Скоро пересменка ночной стражи. Благодарю. Дон Медина коснулся кончиками пальцев своей шляпы и направил коня к дому. Возле него нашлись коновязь с поилкой и скамейка в густых кустах жасмина. Конь храпел, кося с умным глазом на дохлую тварь, но лейтенант похлопал его по храпу и дал припасённое яблоко. Красавец жеребец слегка успокоился, но из виду помесь змии и собаки не выпускал. Между тем комки грязи у фонтана обрели человеческий облик и медленно двинулись к брошенным предметам. Кувшин поставили за угол, а тварь Просто подвесили на поперечину и обвели кругом остро пахнущего маринада. «Все!» – прогудил здоровяк. «Идем мыться и завтракать! Дон Георгиас нас живьем съест, если мы опоздаем!» «Идем!» – звонкоголосый рассыпал вокруг твари еще какую-то ботву, и, прихрамывая, парочка скрылась из вида. Дон Аугуста недовольно проследил за ними и дернул дверь отделения. Хана со скрипом открылась. Изнутри высунулась сонная недовольная физиономия. Что-то вы не торопитесь на смену? пробухтел немолодой уже мужчина в форме стражника. Потом пригляделся и удивился. А вы ещё кто? Дон Аугусто Мануэль Медина, процидил летенант, проверявший столица. Стражник тотчас проснулся, И явну удивился. Светлейший Дон, мы ожидали вас не раньше полудня с дележансом. Как видите, я прибыл раньше. Желчно назвался Медина. Извольте уведомить о моём приезде ваше начальство. Я не могу оставить свой пост, Дон, а до прибытия смены ещё полчаса. Столичный проверяющий стиснул зубы. Провинция. в мадридском отделении постоянно дежурил пяток мальчишек, подобраных стражниками на улицах. Они готовы были за монетку или пирожок отнести записку, проследить за свидетелем или принести утомлённому сыскарю горячий кофе или пёшку с сыром. Потом лучшие из них шли в стражники или в тихари, а то и в писари, если успевали между дежурствами бегать в храмовую школу. Здесь же всё было тихо, скучно и серо. Озевающий стражник взглянул на единственный во всём городе часы и сказал: "Не беспокойтесь, благородный Дон. Сейчас дежурный сержант придёт и синьорита Карина. Они никогда не опаздывают". Дон Аугустох хмыкнул и снова принялся разглядывать домики, окружающие площадь. Как ни странно, выглядели они довольно мило и ухожено, небольшие, но крепкие, все как один каменные. Возле каждой в располагались большие кувшины с геранями, бугенвиллией и настурциями, а кое-где темнели 리зной листвой розы. На задворках, судя по всему, располагались сады, и только центр был наглухо вымощен камнем, и фонтан грустно журчал одинокой струйкой. Здание полицейского участка было двухэтажным и тоже каменным. Правда, по чьей-то прихоти, камень прикрыли старыми белёными досками, и окружили участок кривым но выбеленным забором. Цветами никто не заботился, так что стражам закона и порядка досталось самое убогое здание на площади. Эй, как тебя? Проверяющий окликнул стражника, сладко прикорнувшего у двери. Что у вас там? Дон Аугусто ткнул в строение на задворках. Там? Там тюрьма, благородный Дон. Мертвецкое хранилище опасных улиц. Опасных улиг? перебил Дон. Ну, вон, видите, тварюшку. Гомес с Кариной наверняка притащили. Сейчас её опишут, запакуют и в хранилище. А потом куда? заинтересовался проверяющий. Ну, если полезная в госпиталь, на декокты. Если вредная при чистке хранилища спишут и сожгут, как полагается. Интересно у вас, сказал Аугуст. А казарма стражников где? Казарма? Вот она. У Сачкин внул на домик рядом. Тут и оружёя, и баня, и швеня. У нас стражников две дюжины на весь Авьеда, и половина их семейные дома живут. На службу только приходят. Дон Медина покивал, раздумывая над тем, что всё устроено логично. Судя по всему, женатым стражникам достаются более хлебные должности, вроде охраны ворот и дежурства в мэрии. А хластекам хватает койки в казарме и патрулирование злачных мест. А скажи-ка, любезный, кто здесь у вас лучший сыскарь? Спросил с подковыркой проверяющий. Знал ведь, что кроме капитана, тут всего 4 человека служат. Вот сержанта Гамеза и синьориту Карину ему уже назвали. А ещё кто есть? Ну, лучше у нас синьорита Карина, конечно. Неспешно ответил стражник, раскуривая трубку. И чуйка у нее есть, и школу с Искарской закончила, и не лениться к нашему коновалу забежать, если труп интересно найдут. А Гамес при ней и помогает, и учится. Еще год-два и сам сможет молодняк натаскивать. А старички наши больше по бытовым делам. Если кто курицу украл или там обвесил на базаре, или муж жене фингал поставил. «Старички?» – поддержал беседу Аугуста, вынимая из поясной сумки плитку сухофруктов и орехов, залитых тростниковым сахаром. «Синьор Гаспар и синьор Перес!» – выдохнул клуб сладкого шоколадного дыма стражник. «Они тут давно работают. Школ с Искарских не кончали, и стражников поднялись. И очень нашу сеньориту Видаль не любят. Выскочкой считают». «А почему выскочкой?» Натурально удивился Дон Медина. «Ну как почему? Девчонка она, мелкая. В школу с искарскую с боем прорвалась. Если бы не капитан наш, так ни за что бы и не взяли. У Гаспара сынок подрос, обалдуй. У Пэриса племянник жены сильно хотел с дядюшкой с искарем быть. А тут мелочь какая-то место заняла и работает так, что посмотреть Люба дорого. О, а вот и они!» Стражник прервал беседу. и указал кончиком трубки на другой конец площади Дон Аугусто перевёл туда взгляд и увидел высокого широкоплечитого детину с самой простецкой наружности и мелкую девчонку с зелёными волосами кое-как собранными в пучок что интересно оба они были в сыскарской форме а когда подошли ближе стало понятно что несёт от них тухлый рыбой и маринадом ровно так как отварюки от подвешенных к перекладине «Бенни, привет!» Мелочь зеленая помахала стражнику рукой. «Выдай нам мешок для хранения улик с печатью». «Прям с печатью вам!» Заворчал стражник, вынимая откуда-то из-за спины грубый дерюжный куль с продернутыми в головину веревками. «Чего хоть поймали-то?» «Да кровосос в портовой помойке завелся!» Вздохнула девчонка. Несколько собак выпил, козленка и на пьянчушку напал. Мы его пока нашли, да схватили, в той помойке искупаться успели. Кровосос! Стражник подозрительно глянул на Творюку. Откуда у нас эта такая зараза? Да это не наша. Судя по тому, что он в рыбьих отбросах жил, кто-то из моряков привез. Наши больше у фруктового рынка обитают. Отвечала девчонка, а запихивал улику в мешок парень. Для страховки он еще и внутрь маринада плеснул. Потом затянул веревку, завязал узлом, и девчонка пальцами расплавила болтающуюся на конце завязки сургучную печать. Нашептала что-то и крепко прижала к узлам. «Ого!» Дон Аугуста вытянул шею, присматриваясь. «Девчонка не так проста. Есть магия и умение ее применять». И язык подвешен, и шустрая, пожалуй, будь она парнем, взял бы в столицу помощником. Если уж ему светит повышение, надо свою команду набирать. Вон, мальчуган, которого с ним отправил дядюшка Густаво, отстал еще в Мадриде. Просто не справился с маленьким ишачком, которого ему выделили для путешествия. Пришлось благородному Дону всю дорогу полагаться на сомнительную помощь трактирных слуг. И вид у него был усталый и запылённый. А эта парочка сияла, будто не они недавно пришли сюда, двумя комками грязи. Однако тихий городок Авьеда становится интереснее с каждой минутой.